Глава 26. Капитана. Куарту Сант-Элена. Впервые я столкнулся с этим делом ровно через день после того, как нашли первую девушку, 3 ноября 1975 года. Мне было 23. Молодой паренек еще в общем-то. Я работал в управлении НОРО. В то время местных полицейских было немного. Политика министерства заключалась в том, чтобы отсылать агентов подальше с родных земель, особенно с юга. А я был одним из немногих счастливчиков, оставшихся дома. Марена сделал паузу, чтобы сделать небольшой глоток бренди, предлагая бутылку женщинам. Обе отказались. Дело было официально открыто карабинерами, и их позвали местные пастухи. Жертва была найдена у священного источника Сутемпиесу. Пьесу в сельской местности Аруны, в районе Нуоро, в центральной части Сардинии. Место поклонения, построенное в эпоху нурагов. Миланка открыла материалы дела и кивнула, глядя на карту острова. Немного дальше кладбища Аруны шла дорога, которая в то время еще не была полностью заасфальтирована, и примерно через пять километров она приводила к священному храму. Он был посвящен культу воды и датируется Бронзовым веком. Ему более трех тысяч лет. Карабинеры были с континента от первого до последнего. Я ничего не имею против этой категории полицейских, но, клянусь, они не блистали следовательской проницательностью». Женщины улыбнулись. «Конечно, их отправили вороны в Барбаджу в качестве наказания или чтобы избавиться от них». Однако с первых же допросов они поняли, что им нужен какой-нибудь абориген в качестве переводчика. И лучше, если он будет в форме. Иначе есть риск, что местные жители над ними посмеются. Они позвонили в управление, и мой начальник, который, кстати, обращался со мной скорее как с пастухом, чем как с полицейским, отправил меня в рабство к соскарабинерис. — Не везуха, — прокомментировала Мара. Сначала я так не думал, поверьте мне. Это было мое первое убийство и первый женский труп, который я видел в своей жизни. И, судя по методам расследования, я думаю, что это было первое убийство и для моих хозяев, хотя они гордились тем, что являлись элитой. Я сразу понял, что это за люди, когда они назвали источник водопоем для лошадей». Ева короче улыбнулась. Она читала, что суть им пьесу — был уникальным памятником в своем роде, единственным. Более того, это был один из самых значительных и неповрежденных объектов наследия нурагической цивилизации. Священный источник граничился стеной из сланца, с помощью которой нурагические архитекторы канализировали родниковую воду. На протяжении веков колодезный храм высотой около 7 метров оставался скрытым из-за оползня. «Удивительно, как в те времена и в таком уединенном месте удалось создать такое», подумала Ева, рассматривая фотографии археологических раскопок. «Маршал Канторутти умер около десяти лет назад. В то время он был только что назначен командиром», — продолжал Баралли. «С самого начала он отмахивался от всего этого, считая дело спором пастухов из-за женщины или из-за земельного надела». Девушку нашли в храме. Ее тело было покрыто нестриженной овечьей шерстью. На спине были разрезы, изображающие Пентадеру, и маска, очень похожая на Сакарация Бое, карнавала от Таны. Больше на ней ничего не было. Ее руки были связаны проволокой за спиной. Она лежала ничком, как будто молилась. Сразу за храмом мы обнаружили следы пожара или каких-то пожаров. Земля почернела и все еще пахла пеплом. «Что такое пентадера?» — спросила Ева. Археологи и антропологи считают, что это круглый терракотовый штамп, с помощью которого украшали еще сырой хлеб. Короче говоря, своего рода клеймо. Им отпечатывался орнамент, преимущественно радиальный или спиральный. Пентадеры тоже относятся к эпохе бронзы. Баррали взял ручку и что-то нарисовал на салфетке. Потом показал это женщинам. Вот, пожалуйста. Тот, что был на жертве, немного отличался от самых распространенных. Размер больше, форма радиальная. Спустя годы это навело меня на мысль, что оно представляло собой «сааррода де темпу» — «колесо времени». Что-то вроде нурагического лунного календаря, возможно, вдохновленного культом богини-матери. По мнению некоторых ученых, это своего рода магический лунный аналог кельтского календаря. Ева, кивнув, спросила, что об этом сказали карабинеры? Барали улыбнулся, что убийцы или убийцы, предположительно пастухи, заклеймили жертву. Такая же пентадера, как и на спине девушки, была и в центре маски. Там, где участники карнавала помещают солярную розетку, У жертвы был именно этот солярный или лунный знак. Заоморфная, а именно бычья маска из грушевого дерева была выполнена искусным мастером. Ты пытался переубедить их? Спросила Мара. Нет, не пытался. Они никогда раньше не видели эту маску и ничего не знали о традициях и культуре этих мест. Просто торопились поскорее закрыть дело, найдя первого попавшегося подозреваемого. И потом... «Вы должны понимать, что меня не очень-то принимали во внимание. Меня послали туда только как языкового посредника и со мной обращались как с рабом». Он остановился и рассмеялся про себя. «Извините, но мне пришла в голову фраза, которую я прочитал в книге об Бустьяну Сатте, великом поэте и юристе из Норо. Он говорил, что Сардиния — колония Рима. Здесь, в те дни, я чувствовал себя рабом со к которым обращался на Вы. Свидетели? Спросила Ева. Абсолютно ничего, ответил Барали. Никто ничего не видел и не слышал в садии де Сос Мортас. А судьи? спросила Раис. Аппарат судей Норо в то время был парализован, потому что многие судьи из континента взяли отпуск по болезни, опасаясь за свою жизнь. Все потому, что какие-то бандиты напали на них с угрозами. Атмосфера была напряженная. Многим прокурорам и прокурор Норо не был исключением, приходилось заниматься обработкой тысяч дел. В следственных отделах иногда даже нам, полицейским, было трудно найти кого-нибудь, с кем можно было бы решить что-то по следствию. «Ну, не то чтобы что-то сильно изменилось с тех пор», прокомментировала Райс. «И я говорю не только о Нуоре. Ага. Это были тяжелые времена, в том числе из-за терроризма. Много людей похищали. Судья, который первоначально заведовал расследованием, считал, что девушку похитили, а семья не хотела или не могла платить выкуп. Поэтому похитители убили ее таким варварским способом, чтобы послать сообщение. «Почему ты сказал первоначально?» — спросила Ева. «Потому что через неделю доктор Джуттари добился перевода в Милан, в свой город. Через три месяца красные бригады убили его». «Красные бригады. Леворадикальная вооруженная группировка» придерживавшиеся тактики городской партизанской войны. «Чёрт подери! Его заменили?» «Не сразу. Пару недель на его место никого не присылали. Карабинеры продолжали действовать самостоятельно. Расследование велось куда манера «Это что значит?» — спросила Ева. «Наспех», — перевела Райс. «Продолжай, Марена. «Я провёл большую часть допросов но местные жители не хотели со мной говорить. Все они были хорошими людьми, но ты должна понять, короче что любой, кто носил форму, сардинскую или нет, в Барбадже не пользовался уважением. Омерта. Омерта. Кодекс молчания. Круговая порука. И со мной никто даже не хотел разговаривать. Тем более, учитывая мой возраст, у меня не было никакого влияния. Но настоящая загадка заключалась в другом, верно? сказала Кроче. Мужчина серьезно кивнул. Да, личность потерпевшей. Не было никакой возможности узнать, кто она. Никто не приходил ее искать, никто не заявлял о ее пропаже, и никто в деревне или в соседних деревнях не узнал ее. Как такое возможно? спросила Ева. Сколько жителей было в Аруне? Меньше пяти тысяч. И никто из них никогда не видел девушку? Как это? Не знаю. Я задавал себе этот вопрос 41 год и до сих пор не нашел правдоподобного ответа. Могу заверить вас, что мы обошли всех жителей, показывая фото девушки. Ничего. Журналист из НОРО написал материал и по нашей просьбе составил обращение с фотографиями девушки. Никто не откликнулся. «Беллю казину!» «Ну и дела», — прокомментировала Райс. «Это точно. Прежде всего, на чиновничьем и административном уровне. Статья не возымела должного эффекта. Наоборот, плохо отразилась на контарутти. Ему начал дышать в затылок начальник провинции Нуоро. На него надавили, чтобы он закрыл дело и не выглядел дураком, над которым насмехается кучка пастухов». «Мне почти жаль этого бедолагу», — сказала Мара. «Не стоит». Маршал был унуфице багае, сукиным сыном. Он устроил облаву на пастухов и фермеров и представил десяток подозреваемых без малейших доказательств. Выбирал самые уродливые лица, по которым якобы тюрьма плачет. Такова была его следственная тактика. «Но это превышение полномочий», — «Обычная история для этих мест, короче сказала Райс. «Верно?» «К сожалению, да», — признал Баралли. «Прогресс, экономический бум и революции 60-х остановились на склонах Джен-Ардженту. При всем уважении к нашему краю, время в этих местах как будто не двигалось, а остановилось навсегда». И? «Десять человек в тюрьме, жертва, имя которой никому не известно никаких свидетелей непонятная ритуальная схема и стратегия контарутти заключающаяся в том чтобы дождаться когда один из этих десяти устанет мариноваться и настучит на кого нибудь чтобы он смог закрыть дело с чистосердечным признанием а местные жители недоверчиво спросила ева они вели себя как ни в чем не бывало сказал марена барбаджа это остров на острове ева царство в себе со своими законами и правилами жизни, отличными от любого другого региона Сардинии. Люди, которые не любят вмешиваться в дела, которые их лично не касаются. «Тогда ты должен был отпустить их, верно?» спросила Ева, листая материалы дела. «Да, и это еще одна загадка той неприятной истории. Через три недели после обнаружения тела Казармы карабинеров, проводивших расследование, подверглись поджогу. Однако, сказала Мара, на это претендовали некоторые формирования местных террористов, которые в то время проводили акции против нарастающей милитаризации Сардинии. Основными целями были казармы армии и карабинеров. И как отреагировал этот Контарутти? спросила Миланка. Выпустил жителей Аруны из своих лап. Ушел на больничный и сидел дома, пока его через несколько месяцев не перевели в его любимый фриули. Он был убежден, что местные бандиты заставят его заплатить за аресты пастухов. «Достойно похвалы, не так ли?» — сказала Райс. «Возможно. Проблема в том, что казарменный архив и склад вещественных доказательств сгорели. От артефактов, найденных на месте преступления в су осталась лишь горстка пепла. «Дерьмо! Значит, ты думаешь, что между убийством и взрывом могла быть связь?» — спросила Райс. «Не знаю». Это не было установлено. Но уничтожение вещественных доказательств и неопознанное тело способствовали тому, что дело отправили в архив. После пожара жители Аруна больше не открывали нам двери, опасаясь, что даже простая болтовня с копами может создать им проблемы с бандитами или с теми, кто поджег казармы. «А ты что думаешь по этому поводу? Думаешь, они знали, кто эта девушка?» — спросила Райс. «Возможно, я ошибаюсь, но инстинкт всегда говорил мне «нет». «Значит, она могла быть не из их общины?» «Не знаю, короче. Повторяю, я не уверен, но что-то мне подсказывает, что так оно и было. Девушка не местная». «Тогда зачем ее так убивать?» «Это вопрос на миллион долларов, Райс», — сказал Баралли. «Я был 23-летним юношей без опыта, а контарутти и другие не только вели себя так, как будто их все это не волнует, но, наоборот, еще больше все усложняли, нажив себе врагов в общине, в которой и так правил закон о мертой. Кроме того, ни судебные органы, ни кто-либо еще не занимался всерьез делом этой девушки. Всех волновало другое». «Отпечатки пальцев» спросила Ева. Карабинеры и те, кто нашел тело, сходили с ума, чтобы найти хоть что-то. Те немногие улики, которые нам удалось связать с нашим делом, ни к чему не привели. Мы, конечно, взяли и отпечатки девушки, но это была пустая трата времени. Что показало вскрытие? спросила Ева. Девушке было от 18 до 19 лет. Причина смерти — обескровливание от глубокого разреза еремной вены. «Лезвие не менее 10 сантиметров в длину. Чистый профессиональный разрез». «И я полагаю, это подтверждало тезис, что убийца был пастухом», — сказала Райс. «Кто-то, кто привык забивать косы свиней». «Точно». «Преддверие храма было основным или второстепенным местом преступления?» «Основным». Судя по крови на камне, судебно-медицинский эксперт сделал вывод, что девушка была убита там около полуночи. «Значит, ее не переносили. Как ты думаешь, это дело рук одного человека или нескольких?» — спросила Ева. «Я всегда думал, что это один человек. Место было довольно уединенным, поэтому он смог спокойно инсценировать ритуал и обставить место преступления, как говорят сегодня криминалисты» затратив столько времени, сколько ему было нужно. Разреза на спине?» — продолжила Райс. «После смерти», — сказал Баралли. «Значит, жертву не пытали», — заключила Кроче. Судя по заключению судебно-медицинского эксперта, похоже, что нет. Преступление, несомненно, было жестоким, но садистская составляющая почти полностью отсутствовала. Признаки сексуального насилия? Никаких. Девушка была девственницей. Единственными признаками физического насилия были растертые раны на запястьях. Скорее всего, сначала пеньковая веревка, а потом проволока. Вскрытие больше ничего не выявило. «Токсикологические анализы?» — спросила райс Они были предоставлены более чем через месяц из-за множества бюрократических неурядиц и задержек в лаборатории. Честно говоря, я всегда боялся, что они вообще не наши. Но образцы крови были чистыми. Она не была отравлена или под наркотиками. Ева и Раис переглянулись полные беспокойства. Работа в отделе нераскрытых преступлений в большинстве случаев означала работу с делами, которые было трудно раскрыть из-за того, что прошло много времени. Исчезли свидетели и следователи. Многие за эти годы успели умереть. И из-за разложения вещественных доказательств. Это убийство было омрачено тайнами, которые за десятилетия стали еще более недоступными, поэтому было немыслимо полагаться на криминалистику, чтобы расследовать дело. «Когда дело закрыли, что ты сделал?» — спросила Ева. «Я пытался оказать давление и потребовать дополнительных расследований». «Тебе разрешили?» Марена Барали язвительно улыбнулся и покачал головой. «Нет». Они перевели меня в кальяри в наказание за то, что я осмелился диктовать моему начальнику, как работать. Повисла зловещая тишина. «Итак, давайте разбираться. Расследование закрыто, тебя отправили в кальяри, все умывают руки, а убийца-психопат остается на свободе», недоверчиво сказала Райс. «Убийца не является или не был психопатом», сказала Ева. «Прошу прощения». «Подумай сама, каков классический клинический профиль психопата?» Ева спросила напарницу, прежде чем ответить самой себе. «Субъект-манипулятор, жаждущий внимания, самовлюбленный, патологический лжец, тщеславный, без совести, без сочувствия, тот, кому быстро становится скучно, обаятельный, интуитивный, который оказывается предателем, когда ему мешают, который страдает импульсивностью» и имеет хищнические инстинкты. «Эй, ты прям моего бывшего описываешь», сказала райс чтобы снизить градус напряжения. «Дурочка! Из картины, описанной Марена и из элементов, присутствовавших на месте преступления, я не вывожу ничего, что заставляет меня думать о таком человеке», сказала Крочи. «Здесь мы, безусловно, имеем дело с организованным убийцей, холодным и расчетливым» но личность его почти полностью оторвана от убийства. Он следует четкому ритуалу, маниакально придерживается его. К тому же, если здесь не имеется других смыслов, тот факт, что он накрыл жертву овчиной, кажется чуть ли не признаком сочувствия, заботы. Знак человечности совершенно не связанный с психопатическим типом, не так ли? «Я согласен с Евой», — сказал Барралли. Он, безусловно, бестия де самбенефритту — хладнокровное чудовище. Но я не думаю, что он действует под влиянием хищнического инстинкта или сексуального импульса. Мы знаем, как он убил, но не знаем, почему. И причину можно установить, только расшифровав тотемный аспект ритуала, который он совершил, — продолжила Ева. «А простыми словами», — сказала Райс, раздраженная профессорским тоном коллеги. Чтобы поймать такого убийцу, нужно не понимать, как он думает, а узнать, во что верит. Ты долго изучал дело, Морена? О, да. Что означают эти маска, пентадера, священные элементы в виде нурагического источника? Морена ощутил головокружительное чувство неотвратимости. Он знал, что его коллеги стоят на краю пропасти. Как только они сделают еще один шаг, расследование поглотит их как это случилось с ним. В эту секунду они еще могли спастись, и это налагало на него огромную ответственность. «Вы действительно хотите продолжать?» — спросил он их. Обе кивнули, переполненные любопытством. «Хорошо», — сказал полицейский. «Но я не хочу обсуждать это здесь. Грация запретила мне приносить эту неприятную историю домой». «Давайте сядем в машину и проедем несколько километров. У меня есть место, где мы можем поговорить о деле более спокойно». Две женщины обменялись растерянными взглядами, но все же решили ехать с ним.